Не всякий сумеет войти в избу конисиму, разве только что посетитель упросит ее стать к лесу задом, а к нему передом. Крыльцо висело над оврагом, и чтобы попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой — за кровлю избы, и потом шагнуть прямо на крыльцо